«Вспомнил тут я и вашу статейку. В журнальце помните, еще в первое это ваше посещение, в подробности о ней-то говорили. Я тогда поглумился, но это для того, чтобы вас на дальнейшее вызвать. Повторяю, нетерпеливы и больны вы очень, Родион Романович, что вы смелы, заносчивы, серьезны и чувствовали, многое уж чувствовали».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 Жду-с, жду вас изо всех сил, а за вы тогда просто придавили, и ведь в том-то и штука, что вся эта проклятая психология о двух концах. Ну, так жду я вас, смотрю, а вас Бог и даёт, идёте. Так у меня и стукнуло сердце. Эх, ну зачем вам было тогда приходить? Смех-то, смех-то ваш, как вошли тогда, помните? Ведь вот...